Глава 1. Бал в честь совершеннолетия юной графини. Сегодня в Родовом замке Войновичий праздник. Юная графиня милиция исполнила 16 лет. И в честь столь знаменательного события ее единственная опекунша дает бал для всей окрестной аристократии и знатных гостей столицы. Это событие взбаламутило стоячие со деревенской жизни. Любопытство окружного дворянства разжигал тот факт, что вдовствующая графиня Войнович после смерти сына и невестки не устраивала празднест. Но те приемы, на которые раньше приглашались деревенские аристократы, по роскоши затмевали королевские. А здесь не просто прием, а бал в честь совершеннолетия единственной внучки. Даже то, что празднество организовано летом вне сезона, не умаляло его ценности. Размах и роскошь поражают воображение, залы, украшены живыми цветами, сотни больших восковых свечей, рассчитанных на 6 часов горения, показывали, что бал будет длиться до утра. Приглашенных гостей встречает вдовствующая графиня Бажена. Она выглядела великолепно. Атласное сиреневое платье подчёркивало все еще гибкий стан 50-летней женщины. Едва тронутая сединой белокорой волосы украшала тиара из редких сиреневых сапфиров в обрамлении бриллиантов. Графиня надела колье и браслет из этого же гарнитура, подаренного мужем на десятую годовщину их свадьбы. Сама именинница была чудо как хороша. Как и положено ее на графине, бальный наряд выбрали из белого, отливающего голубизной муслина. Цвет платья напоминал снег на вершинах гор, которые видны из ее окна. Надевать бриллианты, так подходившие под цветы фасон платья, бабушка считала неприличным. Такие украшения подходят зрелым женщинам. Красоту юности подчеркнут свежие цветы из графского сада. Корсаж и прическу милиции украшали незабудки и фиалки, необыкновенно шедшие к ее светлым волосам. милиция, спускавшаяся по лестнице в бальный зал для встречи гостей, одолели странные предчувствия. Она не могла разобраться, хорошие они или плохие. А волнение от первого бала не давало сосредоточиться на внутреннем голосе. А девушка всегда четко прислушивалась к себе, но здесь не получалось. Какое-то важное чувство скользало от внимания юной графини, милиция усилием воли загнала свои ощущение в дальний уголок сознания и сосредоточилась на встрече гостей. В конце концов, пусть это будет предчувствие любви, решила девушка и успокоилась. Главное думать о хорошем, а там будь что будет. Гости все пребывали, прибывали. прибывали. Полковой оркестр, приглашенный ее бабушка в дополнение к собственному, играл веселую мелодию, удивительно точно подходящую для встречи гостей. А вдовесы к оркестру пришлось приглашать и офицеров гарнизона, горно-стрелковых войск, расквартированного в соседнем городке. Но этот довесок внес оживление в ряды местных барышень, а внимание женщин привлёк красивый молодой офицер в мундире поруччика. Одним своим появлением он разбил сердца больше половины романтически настроенных девушек на выданье. По традиции тех мест бал должна была открывать именинница паре со своим отцом или старшим родственником. У милиции не было близких родичей, мужского пола, но бабушка, дай бог ей здоровье нашла какого-то дальнего дядюшку и заранее выписала его из той глуши, где он обитал, принарядила и оставила жить до бала в замке. Милиция была с ним знакома и репетировала первый танец. И вот сейчас она, сопровождаемой сотней глаз, шла под руку с грузным 40-летним мужчиной на середину зала, чтобы открыть бал полонезам. Зазвучала музыка, и они заскользили по паркету. Несмотря на свой избыточный вес, танцевал дядешка легко. К ним стали присоединяться другие пары, и веселье началось. Милиция заметила, что ее офицер не танцевал. Он сидел, как танцует она. Сердце именинница сделала кульбит и учащенно затрепетала. Она чуть было не сбилась так-то, но дядюшка поддержал девушку и шепнул, чтобы она не теряла головы. Испугавшись, что ее интерес к офицеру стал слишком явным, и местные кумушки уже заметили и начали чесать языками, милиция взяла себя в руки «Бабушка этого не одобрит». Наконец-то танец дядюшка закончился, и девушка оказалась в компании подруг. Она ждала приглашения на следующий танец. Милиция стояла спиной к гостям, но его приближение почувствовало издалека. Справившись с волнением, она повернулась на звук шагов с самой очаровательной улыбкой, на какую только была способна. «Позвольте представиться, дамы, поручик Невзор Паунович. К вашим услугам!» Изящный поклон и дерзкий взгляд красавца-офицера сразил девушек. «Надеюсь, что вы, прекрасная дамы простите мне эту невольную дерзость. Я вынужден представиться сам, так как не знаю никого, кто смог бы взять на себя эту приятную миссию». Девушки млели от голоса Невзора. Он обволакивал сознание и мешал трезво оценивать его слова и поступки. Милиция понимала, что подобное нарушение приличия бросает тень на всех девушек, а значит, ни на кого определенно. «Милая барышня, вы позволите мне так вас называть? Могу ли я надеяться на танец?» — оплетал милицию словесными кружевами поручик. С грацией выработанной ежедневной муштруй бабушки, которые завидовали ее подруге, милиция подала руку кавалеру и, продолжая слепительно улыбаться, пошла танцевать. К ее большому сожалению, танец оказался быстро мазуркой. И насладиться медленным минуэтом ей не удалось. Для девушки это был первый бал, и она не знала, как чередуются танцы. Но побывавший уже ни на одном балу офицер не мог не знать, что за медленным танцем идут быстрые. А зачем же он пригласил девушку сейчас, а не через два танца? Тем более он не мог не знать, что юной девушке танцевать больше одного раза с молодым человеком неприлично. Милиция расстроилась. «Зачем он так со мной поступил? Зачем следить за мной глазами и приглашать на мазурку?» От раздумий юную графиню отвлекло приглашение Андрея, сына графа Самбирского, на лиманду Девушки польсило приглашение самого завидного холостяка королевства. Молодой граф обладал массой достоинств. Молод, богат, знатен, не игрок. И в связях порочащих его замечен не был. И очень красив. А высокий брюнец со слегка смуглой кожей и зелеными глазами. Темный цвет волос и смуглой кожу Андрей получил в наследство от мамы итальянки, а зеленые глаза от папы серба. Но отсутствие мудира у молодого человека изрядно портило впечатление девушек, особенно в присутствии множества красивых молодых офицеров. Милиция была немного знакома с молодым графом. Они познакомились на охоте, устроенной год или два назад, вдовствующей графине Боженой. Женщина любила охоту и частенько приглашала соседей и интересных ей людей развлечься в лесах графов Войновичей. Андрей был старше милиции на два года, но девушке он казался столичной штучкой, манящей и отталкивающей одновременно. Разговор, который начал Андрей во время танца, заинтересовал девушку. Оказывается, у них есть общие интересы? Молодой человек, так же как и милица, увлекался живописью и поэзией. Проводив девушку к подругам, он не спешил ее покидать. Остановившись так, как будто они стоят в группе девушек, на самом деле оставаясь наедине, молодые люди продолжали увлеченно беседовать. Офицер, пригласивший милицию на мазурку, танцевал Алиманду с одной из ее подруг, уделяя внимание девушке и что-то веселое шепча ей на ушко. Он внимательно наблюдал за юной графиней. Маневр юного графа не оставался незамеченным. Офицер слегка нахмурился и тут же стала чем-то оживленно болтать со своей партнершей по танцу. Бледное лицо, которое от яркого мудера и черных, как уголь, волос, казалось еще бледнее, не выражало никаких чувств. Невзор Ни беспокоило, что умилиться, кажется, увлеклась молодым графом. Сама же юная графиня казалась не замечать никого вокруг. Она действительно увлеклась беседы с Андреем. К милиции графу подошла девушка, танцевавшая с офицером. «Дорогая, прости, что отвлекаю тебя, но тебе не показалось, что офицер, с которым ты танцевала Минуэт, липкий, как патока, а мне стоило больших усилий дотанцевать с ним?» Я ничего такого не заметила. Нехорошее предчувствие снова вернулось к ней. Мне даже показалось, что он слишком холодный, молчал, на меня не смотрел, зачем только приглашал на танец. Милица, беседовавшись с подругой, не обратила внимания, как к ней присоединился еще один молодой человек. Милиция, позволь представить тебе моего родственника, Владимира Алатырцева. Он приехал к нам погостить. А Владимир, это графиня милиция Войнович. Ее дедушка был близким другом моего отца». Девушка заинтересованно посмотрела на Владимира. Почему она не заметила его раньше, когда съезжались гости? Он отличался от всех приглашенных мужчин. Русые волосы немного короче, чем принято носить в обществе. Голубые глаза на загорелом под солнцем лице казались синими, и даже небольшая аккуратная борода не портила внешний вид мужчины. Темный фраг чертовски привлекательно смотрелся на его атлетической фигуре, и даже не юный возраст Владимира придавал ему мужественности в глазах девушек. Мужчина напоминал былиного богатыря, сошедшего с картинки любимой книги милиции, такой же могучий и надежный. «Дорогая, познакомь меня» шепнула подруга лица на ушко. Ее заинтересовали молодые люди. Милостивые государя, позвольте представить вам мою подругу, леди Розанна Чистович». Молодые люди слегка поклонились девушке, присевшей в реверансе. «Леди Розанна, Андрей Самбирский и Владимир Алатырцев». В разгар веселья двери бальной залы шумом отворились и взгляды всех присутствующих устремились к вошедшему мужчине.